Глава 4. Так холодно, словно меня окунули в ледяную прорубь. И дело даже не в том, что я без пальто в багажнике машины. Дело в страхе, мерзком, липком. Он пробирается под кожу и заставляет умирать. Медленно, постепенно, мучительно. Как долго я здесь? Не знаю. Возможно, пару часов, может, меньше. Но ощущение такое, как будто меня заперли здесь навечно. Невыносимо. Чувствую, как сознание покидает меня, но я хватаюсь за него. Сжимаю кулаки и стучу ими по крышке багажника. Я сейчас думаю не о том, что ждет меня. Лишь о маленькой девочке и всем мысли. Не имею права умирать. Я должна бороться ради нее, ради ее будущего. Чтобы Каин не задумал, пусть только не убивает. Она не выживет без меня. От рыдания заложила нос, а клеп во рту не дает дышать. Хотя бы вдох, хотя бы один маленький глоточек воздуха. Прошу. В сознании проносятся кадры с шестого дня рождения моей малютки. Она со счастливой улыбкой распаковывает подарок. «Мама, это же та самая кукла!» Радостно визжит моя малышка и тянет ручки, чтобы обнять меня. Эту куклу, на первый взгляд, ничем не примечательную мы увидели в витрине детского магазина игрушек. И Дана влюбилась в неё с первого взгляда. Увы, цена игрушки напоминала, скорее, телефонный номер. Но отказать своей девочке я не могла. Что такое деньги по сравнению со счастливой улыбкой самого дорогого в мире человечка? «Всё для тебя, мой тигрёнок!» Целую её в щёчку, и сердце наполняется теплом. Мамочка, ты же не бросишь меня. Ее светлые глазки смотрят на меня с надеждой и мольбой. Что ты такое говоришь? Никогда. Ты что? Да, нас чего ты взяла, что я тебе брошу? Просто потому что я не такая, как все. Шепчет моя девочка и опускает головку, словно она в чем-то провинилась. Да, ты у меня не такая, как все. Ты особенная. Ты же ангел, забыла? Глотаю слезы и выдавливаю себе слабую улыбку. Ангел, из полуобморока меня вытаскивает какой-то шум и поток яркого света, направленного мне в лицо. Бля, какого хуи ты и рот заткнул? У него же нос закладывает! Надо же, он помнит такую мелочь. Клеп исчезает, и я судорожно втягиваю воздух, которого даже сейчас почему-то не стало больше. Голова кружится, а в висках стучит. «Неужели будет такая моя последняя минута?» «Так она рыла, как бешеная, шеф!» «Оправдывается тот урод, что закинул меня в багажник!» «Иди нахер отсюда! Свободен до завтра!» Голос Каина раздражен. Впрочем, это как всегда. «Посходка!» Растерянно бормочет охранник, видимо, не семи пядей во лбу. Любой стравый человек не стал бы приставать к Айну, особенно когда тот зол. А он зол. Он в ярости. Я это вижу даже в темноте. Чувствую, как ненависть и презрение исходят от него волнами, что топят меня в пучине безысходности. «Пошел отсюда!» Он подхватывает меня на руки и вытаскивает из багажника. «На меня смотри!» Хлопать по щекам, но мне трудно сфокусироваться, и кислорода все так же катастрофически не хватает. «Варя!» «Все-таки он произнес мое имя!» С этой мыслью надо бы заметить, очень глупой и совсем ненужной на данный момент я лечу в пропасть. В какую-то страшную черную дыру, которая немолимо засасывает меня, чтобы поглотить навсегда.